Самые неотложные дела взывали к ней в ее немудреном хозяйстве. Дрова и вода, белье неприбранное, целый ворох лежал на столе. Овцы, не кормленные и не поенные, горланили в хлеву. Она вошла в избу, села на прилавок, да, так и сидела в потемках, не шевелясь. И на уме у нее было все то же. Егорша, Михаил, где-то они сейчас... не сцепились ли опять друг с другом. И еще почему-то сердце сжималось от страха за Васю, как будто ему угрозила какая-то беда. Когда в избе стало совсем темно, Лиза решила еще раз сходить к своим. И вот только она поднялась, Егоша, пьянехонький, на весь дом пролаяло железное кольцо в воротах. «Чего огня нету?» Эле думаешь раз, у тебя кошачьи глаза, так да другие в темноте видят. Егорша покачался в проёме дверей и перешагнул за порог. "Ну а кого спрашиваю?" Лиза вспылила. "Чего глазами ткрить? Я не сама их выбирала. Ссявы не сами. У вас упрястных за всегда дядя виноват". «Может, и давеча на складе ты не сама кинулась на меня? Сука, жена называется, вцепилась, как падла, в своего мужа. Небось, не в братца, а? Да ведь ты братца-то насмерть убивал. И убил бы!» Егорша горделиво вскинул свою светлую голову. «А чего? Прошли те времена, когда он командовал парадом. Ха! Разлетелся! Я, я, как бык слепой!» А того не соображает Балдаш, чтобы ко всю жизнь бью тобухом по черепу. В голосе Егорше было нескрываемое торжество и ликование. Он бегал по избе, потрясал кулаками, и Лиза с ужасом всматривалась в его бледное, облитое лунным светом лицо. Да неужели от Егорша, её муж, или он как всегда разыгрывает её? Ты думаешь, не от чего говоришь-то? Сказала она задыхающимся от возмущения и шепотом. «Ведь Михаил-то тебе кто? Шурин? За место брата?» Егорша захохотал, затем круто обернулся к Лизе. «Он контраподлючая! Вот кто твой брат! Поняла?» «А как ты думаешь, средь бела дня колхозный склад выворачивать?» «Это кто?» «Евонный подарок матери родине!» Егор Шезвонко и смачно впечатал кулак в свою распахнутую в вороте грудь. Но нет, не тому учен Суханов. Стоял три года на боевом посту родины и всегда будет стоять. И тут для меня нету ни братьев, ни сватьев. Запомни это, всех к ногтю. И твоему братцу это так не пройдет. Подожди, кое-кто им еще займется. А чего им заниматься-то? Что он сделал? Что он сделал? Егорша отчеканил чуть ли не по слогам. «Хлеб колхозный в период хлебозаготовительной компании хотел украсть у государства!» «Да хлеб-то этот он сам и сеял, и сам убирал!» «Хоть какой килограмм и достал бы, так не беда!» «На-ка!» — возмутилась Лиза. «Всем плотникам хлеб выписан, а самому первому работнику нету?» «Первому, первому!» Ты долго ещё будешь тыкать мне в нос этим своим первым работником? Вот бы выходила в замуж за своего первого работника. Да ты с дурел вовсе. Чего мелешь-то? За брата в замуж выходи. Ничего не мелю. Вконец разошёлся Егорша. Все вы сволочи. Михаил, Михаил, ты первый работник. А что вы сделали с этим первым работником, пока я с тебя в армии был? А? Замолчала? Перекусил язык. Но ну, так я скажу. Ну-ка, расскажи, как тебе дом старейка отписал? А? Волчишь? Глаза закатываешь. Думаешь, всё ше это, крето, не узнает Егорша. Пушечным выстрелом бабахнула запухшая дверь. Со звоном, с грохотом ударились о стену ворот. Затем Лиза услышала знакомый летучий скрип хромовых сапожек и всё. Жизнь ушла из дома. Часть 3. Глава 1. Подрезов вскочил на порог в самую последнюю минуту. А пока он забросил в каюту чемодан, да вылетел на палубу, огромный белогрудый красавец ещё старинной выделки уже развернулся. Разбежавшимся глазам он прежде всего наткнулся в толпе провожающих, по-деревенски махавших белыми платочками, на своего зятя, приметный, на голову выше всех. прост как погуло огородное торчит серкая круглыми очками из-под какой-то дурацкой клечатой кепки но Ольги рядом с ним не было и вот таким поликарпоч глянул в одну сторону глянул в другую и вдруг увидел дочно высоком крутом берегу пониже пристани слёзы вскипели у него на глазах Ольга и всегда-то с самого детства походила на свою мать лёгкой походкой, характером, светлыми пушистыми волосами. А сейчас в эту минуту в ней и вовсе казалось воскресла покойная Елена. Та была вот так же, провожая его, выбегала вперёд от людей, и всё равно где: в поле, в деревне или у реки. и долго стояла там, одиноко и неподвижно, словно для того, чтобы он получше запомнил ее. С дочерью Евдоким Поликарпыч не виделся пять лет, с тех пор, как Ольга, не спрося с отца, вдруг вышла замуж и бросила институт. «Ладно», — сказал он жене, когда та однажды осторожно сообщила ему эту новость. «Баба с возу кобыли легче». И всё. Больше ни слова. Вычеркнулась из своего сердца. Не мог простить такой обиды, не за пелёнками виделось ему будущее дочери. Круглая отличница, каждый год похвальные грамоты, из института даже присылали ему благодарности, да к елей не учится. Ей ли не закончить институт? По крайней мере, хоть один человек в роду Подрезовых был бы с высшим образованием, а то ведь и дальше могла махнуть. У Михайлова, первого секторя Плесецкого райкома, дочь в аспирантуре учится, на ученого. Тот об этом при каждой встрече хвастается. А почему бы не могла учиться в этой самой аспирантуре его Ольга? Одним словом, удар для него был страшный, он даже запил было. Да хорошо, у первого секретаря дел всегда не в проворот, в делах забылся. Три года Евдоким Поликарпыч выдерживал карантин. Три года не читал от дочери писем. Вплоть до прошлогодней весны, когда у Ольги родился сын. Нет, нет, он не за улюлюкал, не пошёл в присядку от того, что стал дедом и что на свете появился ещё один Евдоким. Наоборот, он самыми последними словами изругал дочь, потому что кто же в наше время даёт такое имя ребёнку? Овдя, Авдюха, Овдейка. Да внук не только от отца с матерью, деда будет проклинать всю жизнь. А потом вдруг что-то сдвинулось у него в груди. И он всё чаще и чаще стал ловить себя на том, что думает о маленьком Овде. В прошлом году ему не удалось выбраться к дочери. Год был тяжёлый, перестроечный. Он даже на курортном лечении не был, а нынче твёрдо решил к внуку, непременно к внуку. И вот когда ему в конце августа дали отпуск, он первым делом и подался на вычию, лесную глушь по северной Двине, где учительстволи дочь и зять. Встретили его с цветами, шампанским. Вот к ним какой-то столичный артист приехал. Ладно, против красоты возражений нет. Красоту принимаем. Что же это у вас с ребёнком-то делается? Почему ребёнок весь в чирях? Врачи предполагают, что нарушен, по-видимому, обмен веществ, диатез. Может быть, скоро будем знать точно, ещё на той неделе сдали кровь на анализ. Так ему по-учёному ответили молодые родители. А то, что у них ребёнок насквозь простужен, это им и в голову не приходит. А он, Евдокиим Поликарпович, сразу всё понял, как только легли спать. Без всякой медицины поставил диагноз. Из каждой щели дует, ветер по полу ходит, так как тут здоровым быть ребёнку. Он не стал много разговаривать с папой и мамой. Дочь у него всегда была слабоком по практической части. С детства не знала никакой работы по дому, всё делала за неёserdeбольная Мачиха. Ну, а её не наглядная изиночка, или как он сам представился ему по первой встрече, Зиновий, Зиновиевич. Его все оказалось без рук. Гвоздя в стену не вбить, лучины не нащепать. А уж чтобы сколотить там какую-нибудь неудрёную скамейку, на ящиках сидят, об этом и говорить нечего. В общем, на другой день встал Евдоким Поликарпович, выпил стакан чаю и давай тепло в комнате наводить. Целый день конопатил углы и подгонял рамы. Это он-то, первый секретарь крупнейшего района в области, можно сказать, государства целого по своим размахам. А через два дня и того чище топором начал махать. Да как махать? С раннего утра до позднего вечера, как заправский плотник. На реке ходили волны, тяжелые, размашистые, с белыми гребнями. Тоненькую фигурку Ольги, все еще стоявшей на крутояре ниже пристани, выгибала, как прутик, и золотом Солнцем вспыхивали ее светлые раскосмаченные волосы. А что делалось тут, на палубе? Выли и свистели провода над головой, тучи ползали по его плечам, и бух-бух волна внизу. До лица, до глаз долетали брызги, а он ничего, стоял. Стоял один, единственный пассажир на всей палубе и еще покрякивал, зубы скалил от удовольствия. Хорошо, по нему такая погодка. И вообще он чувствовал себя так, будто молодость вернулась к нему, будто прежняя крутая сила бродит в нем. А главное, прошли красные пятна на теле, Прошел проклятый зуд. Вот что было удивительно. За эти годы что только он не делал, к кому только не обращался, чтобы избавиться от своей изнуряющей, изматывающей хвори. К врачам разным ходил, к своим районным, к областным, даже один раз у столичной знаменитости на приеме побывал, когда на курорт ездил. К старухам травницам обращался. Ничего, в лучшем случае на какое-то время отпускало. А тут сам вылечился. И чем? Топором. Да-да, самым обыкновенным мужицким топором. А дело было так. Утеплил у дочери жилье, пошел в баню смыть грязь. И, боже ты мой, две версты по грязище, по пустырям, по вырубкам, да под дождем, под ветром. В общем, он едва ноги приволок обратно, бутылку водки выпил, чтобы отогреться. Так ведь от его здорового быка так укачало. А что ж сказать о головалом ребёнке? Ему-то как достаётся эта баня? Евдоким Поликарпович глядел, глядел на внука, с ног до макушки осыпанного злыми малиновыми мечами. И к дьяволу отпуск. Баню будут строить. Построил. За две недели построил. Без посторонней помощи. Подрезав, приподнял мокрое, раскаленное ветром и брызгами лицо, привстал на носки. Где-то там, в той стороне, за мысом, за крутояром, на котором еще недавно стояла его дочь Павел.